Тут все как с ума посходили, — заметил эйп Никто ничего не знает. Габриэль бросился к трейлеру командного пункта, но путь туда преграждала толпа репортеров. В отчаяни он схватил за руку какого-то телеоператора и оттащил его в сторону. Что случилось? «Эй, парень, полегче!» «Скажи только, что произошло». «Кто-то прорвал их черт в оцепление, просто прошел через него». «Вооруженная женщина сбежала?» «Нет».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 Но каков его мотив? Можно рассматривать два варианта. Первый — неизвестный хочет прослыть с героем. Возможно, он знаком с кем-то из заложников и пытается провести собственную спасательную операцию. А второй вариант? Второй жутковатый — что этот человек подкрепления явился поддержать преступницу. Ошеломленный внезапной догадкой Габриэль откинулся на спинку кресла. «Так вот, что это значило», — тихо произнес он. «Жеребий брошен».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 «Тогда каким будет следующий шаг? Если вы видите в этом логику, тогда скажите, что у них значится по плану». «Переговора», — сказал Габриэль. Похитители укрепили свои позиции, думаю, скоро они заговорят. «Разумное предположение, Ген Дин», — одобрил его чей голос. «Возможно, вы правы». Все обернулись и увидели только что переступившего порог хренастого мужчины.